Глава двенадцатая. Настала тишина. За окном и в трубе камина тихо пела вью, а по угольям пробегали вспыхивающие и как бы последние судороги. Вдруг часы тихо зашипели, Анна Фёдоровна вскочила и кинулась к столу. Двенадцать. Слышишь, это полночь бьёт. Скорее, Натали, скорее, где вино? Вот, держи стакан. — Да чего ты? — усмехнулась Наталья Львовна. — Нам с тобой. Не все ли равно? Анна Федоровна даже рассердилась. Э, — Эй, вздор какой, пей. Давай стакан, чокнемся. Рука ее дрожала. — За что? Тонкие ноздри хозяйки трепетали от насмешки. — Да ты встань, встань. Чего сидишь? Стоя чокаются. — А за что? — Господи! Пока живешь, все надеешься, все радуешься. Если не за себя, то за молодёжь нашу выпьем. Пусть ей легче живётся, чем нам жилось. Пусть голодных будет меньше, счастливых больше. За торжество любви и правды! Ура!» Её хриплый голос сорвался на высокой ноте. Она побледнела а разом выпила стакан и села взволнованная, с восторженным, горящим взглядом. Наталья Львовна сидела, отвернувшись, закрыв лицо. — Что за чудная ночь! — тихо говорила Анна Федоровна, как бы сама с собой. — Что за таинственная минута? Вот сейчас все на самых далеких окраинах, Пью, чокаются, мечтают, надеются. Жаль молодости, Наташа, жизни жаль. Ничего бы я так не хотела, как снова родиться какой! Содрогнувшись, сказала Наталья Львовна и отошла к окну. Я одного хочу — покоя, забвения. Она откинула тяжелую штору и бесцельно глядела в мою ночь. Ровно два года назад арестовали Валю. Анна Фёдоровна пристально всматривалась в контур изящной фигуры в этот бледный правильный профиль. — Знаешь, Наталья, кого мне тяжело, прямо-таки больно покидать. — Ну, почти шепотом отозвалась Наталья Львовна. Тебя жесткая улыбка скользнула по чертам хозяйки. — Это и видно. — Да, жаль, ведь нет никого несчастнее тебя. Губы Натальи Львовны дрогнули ей было отрадно слышать, то даже эта недалекая сбаловажная Анет поняла, как безрадост, как тускла ее жизнь. Я талии нищих знаю, в углу живу, побираются, но представь, мне с ними как-то легче, они жизнь любят. Представь себе, я с ними часто говорила, посмотри, как сколько у них радость, купят булку, чаем раздобудутся на лишние гриви и сияют. А мечты у них сколько. Все мечтают, все надеются и ждут чего-то. Зайти в трактир, в кости сыграть, в орлянку. О, это удовольствие огромное. И все-то они кого-нибудь любят, о ком-то душой болеют. Целые драмы у них там. И любовь, и ревность. Одним словом, жизнь. А ты ничего у тебя, ничего не привязанности, ни цели. Ты словно на острове необитаемом. Как можно жить такой одинокий? Как жутко должно быть это добровольное, сознательное отчуждение от людей, от жизни. И вот я была единственным звеном между тобой и остальными. И я ухожу. Не уходи. Тихо вырвалось у Натальи Львовны. Ей стало жаль себя. Ей вдруг стало Анна Федоровна пожала костлявыми мечами, Если бы она умела ласкать своей неприступной подруге, она бы подошлась и погладила ее по голове или по плечу. Но у нее и рука не поднялась на это. — Эх, Наташа, разве я могу остаться, когда он там? Быть может, умирает? Наталья Львовна, напряженно глядевшая в желтое старое лицо Анет, отвернулась опять и подавила вздох. В ее душе разом оборвалось, что ждала она дружба. Хорош, здор, одной иллюзии меньше. Однако да. Анна Федоровна прошла в переднюю и надела ботин. Уходишь? равнодушно спросила Наталья Львовна. Теперь Аннет могла уезжать хоть завтра. Ей разом стало как-то все равно. Да, пора идти. Перед отъездом забегу еще раз. Анна Федоровна надела на голову черный шерстяной платок, близко надвинув его на лоб. Так она походила на монашин. Шляпка она и носит, даже с молоду. Наташа, в голосе ее и Тони было что-то такое странное, что, Наталья Львовна, ты-то разве никого не ждешь? Я? Да, Наталья. Ты? Анна Федоровна застегла свою старую штуку, задрожали, когда она разглядела у подруги. Я, видишь ли, потому ведь манифест. И его могли простить и вернуть. Кто знает, Бог милость, Бог не оставит. С груди Наталья Львовна вырвался крик. «Ты его видела?» «Нет, нет, честное слово, я это думала только, когда получила письмо от Майбулёвы. Наталья Львовна должна была сесть, так дрожали её ноги. Наталья, Галу, смягчи своё сердце, прости его». — Напиши ему, позови. Ведь ты знаешь, где он сейчас? Наталья Альбовна медленно покачала головой. — Как? Ты не знаешь? — Почему же ты не знаешь? Она молчала. — Разве он тебе не писал? — Писал. — Ну так что же? — Давай его письмо, давай. Пиши. Где бумага? Я сейчас найду тебе его адрес. Наталья Альбовна жестом остановила ее. «Нищие писем! Их нет! Где же они?» Она показала на камин. «Господи!» Анна Федоровна горестно всплеснула руками. Глаза ее полные слез напрасно искали образа. «Смири ее душу!» — шептала она. «Смягчи ее сердце! Она не ведает, что творит!» Наталья Львовна сидела, не шевелясь, облокотившись на стол и закрыв лицо руками. «Наталья!» Голос Анны Федоровны задрожал. «Ты сейчас хорошее слово сказала. Много ли жизни нам осталось? Так вот теперь смирись, голубчик. Всю-то долгую жизнь ты одной злобой питалась. Не умела прощать, не умела любить». Наталья любовно-порывисто обернулась. «Я не умела любить». «Ты себя любила, Наталья, пойми. Одну себя, свою гордость». Ты все требовала одной себе, а мы матери созданы для отречения. На это мир стоит. На лице Натальи Львовны застыла усмешка, полное презрение. Опустив ресницы и углы губ, чуть приподняв брови, она слушала беспристрастно. Анна Федоровна выпрямилась. Пятна на ее скулах разгорались все ярче. Вспомни, Натальи, твоего мужа, ваш разрыв, его смерть, «Ты скажешь, он был жертвой? Не я? Ты скажешь, я была виновата?» «Пусть он был виноват перед тобой. Пусть твое дело было простить всем сердце, снова стать ему женой. Ты дала мне прочесть его последнее письмо. Вспомни эту фразу. «Ты меня убила, Наташа. Прости, не сердись, я не проповедь тебе читаю, я тебе хочу глаза раскрыть». Ведь жизни осталось немного, под Богом ходим. Каково тебе будет, если умирает и вдруг поймешь, что вся твоя жизнь была подвигом?» Крикнула Наталья Львовна и поднялась бледная. Глаза ее горели вызовом. Анна Федоровна как-то съежилась и из-под лоб посмотрела в прекрасное лицо. «Ошибка, Наташа, ошибка!» Наталья Львовна зажала уши. «Молчи! Молчи!» «Ни ошибок, ни измены не было в моем прошлом, ни падения, ни обмана. Я исполнила свой долг. Я имею право судить других, а надо мной не признаю суда. Молчи! Ты меня никогда не понимала. Я не хочу тебя слушать!» «Наташа...» По лицу Анны Федоровны бежали слезы. Костлявыми пальцами она схватила нежную руку Натальи Львовны. «Выслушай! Ради Христа!» Кто тебе скажет правду, когда я уеду? У меня на совести это лежит. Все твои заблуждения. Я не могу оставить тебя так одинокой, несчастной, без просвета впереди. Мы ведь уж навряд ли, когда встретимся, на Наталия, голубчик». Она оглянулась, схватила пуф и присела у ног хозяйки, положив исхудалые руки на ее колени. Шубка сползла с ее плеч. «Или ты думаешь, что ты одна несла свой крест?» что тебя жизнь обидела сильнее, чем других женщин. — Полна, Наташа. И мне муж изменял не раз. Он меня бил под пьяную руку. Наталья Львовна содрогнулась. — Ты и это прощала? — Да. — Тряпка. — Овца. Ты не имела права из принципа терпеть такое унижение. Анна Федоровна тихо покачала головой. — Не знаю, Наташа. Когда я видела горе и слезы, Я о принципах не думала. Я скажу тебе больше, чего никому не говорила раньше. Ведь он меня сыном бросил. Другой увлекся. Он с ней жил три года, пока она его не бросила сама. И потом пришел умирать к тебе? Да, пришел. Измученный, больной, с раскаянием. Господи, могла ли я прогнать его? Разве он и так мало страдал? Наталья Львовна стиснула зубы. Тиснула руки, как бы сдерживая страстное негодование, рвавшееся наружу. Череп зашевелилась старая обида и зажгла сердце. Вот пока такие овцы, как ты, будут выходить замуж, никогда мужчины не научатся нас уважать и щадить наше самолюбие. Анна Федоровна махнула рукой. Пол на голубь, не для самолюбия мы живем». А для счастья, я рада, что помирилась с мужем. Он целых два года умирал на моих руках. Все мы люди, все человеки. И я закрыла ему глаза. Она поникла головой, платок спал с ее уха, открывая седые волосы. Уголье чуть вспыхывали, догорая. Наталья Львовна отвернула свою гордую голову и, не мигая, глядела в огонь. Наташ, Голос Анны Федоровны упал до шума. «Наташ, в твоей жизни есть еще одна ошибка!» Глаза Натальи Львовны сверкнули. «Молчи! Молчи! Я не хочу тебя слушать!» «Не могу, Наташа!» «Постой! Выслушай! В чем его вина перед тобой?» «Вы люди разных поколений!» «Уйди!» В чем его преступление перед тобой? Что у него были идеалы, которых ты не разделяла? Были обязанности к обществу? Ко мне прежде всего они были, — гневно крикнула Наталья Львовна и поднялась в овес рост. Я ему отдала свою жизнь. Он должник мой неотплатный. Я ждала, что он будет опорой, кормильцем. Он говорил, что не женится, не бросит меня. Он меня обманул. «Опозорил!» — разбил моё сердце. «Молчи, уйди! Я не хочу слушать! У меня нет сына! Жила одиноко и умру одиноко! Мне никого не нужно!» Анна Федоровна постояла молча, сгорбившись, опустив глаза на ковер, как бы читая что-то в причудливых узорах его рисунка. «До свидания, Натали!» — тихо молвила она. «Заприз!» Она ушла. Дверь завизжала и хлопнула. Силуэт Анны Федоровны длинный, тощий, сгорбленный, мелькнул под окном передней. Шаги долго звучали в глухой тишине, усмолкли. Наталья Львовна сидела, не шевелясь.